в ы ы б о р с ё кроме ценностей и данностей, которые тебе даны изначально или имеются у тебя в результате твоих предыдущих решений, это твои выборы. Ты выбираешь непрерывно. Каждый день ты делаешь большое количество выборов. Например, ты выбираешь, какие свои задачи и в какой последовательности делать в течение дня. Ты выбираешь, как тебе использовать свое время. Вот тебе пример. Начав занятие музыкой, ты не можешь одновременно заниматься спортивным бегом. А н а ч а л заниматься каратэ, ты не можешь заниматься танцами. Но все тебе не будет хватать времени. Ты делаешь выборы и живешь согласно своим выборам. Делая выборы, ты растешь. Ты получаешь опыт. Ты учишься быть ответственной за свои поступки. Ты складываешь из кирпичиков свой мир. Делай выборы, исходя из своего центра, и своего духа. Прислушивайся к себе и обдумывай. Делай так, как услышишь, как почувствуешь. Помни, пожалуйста, что все свои проявления и действия ты делаешь для себя. Все это ты вкладываешь в себя. Внешний мир – это пространство, полное ресурсов, где и г р а е т познают и растут одновременно миллионы людей. Каждый выбирает свои краски, свои картины, свои творения и вкладывает это в себя. А еще помни, выбирай, что видеть, потому что потом сложно развидеть. Выбирай, что слушать, потому что потом сложно расслушать. Выбирай, что делать, потому что это станет частью тебя. Думай, будь спокойна, слушай себя и действуй.